и вынул из петлицы нарцисс. С этим приношением он приблизился к жене и сказал, светло улыбаясь, «Милая, не трать на меня своих драгоценных слов, довольна и взгляда». Приподнеся жене нарцисс и чек, он продолжал, «Самое жалкое существо на свете просит разрешения приветствовать тебя». О лучезарнейший свет вселенной, самоотверженная мать моих детей! Я дала шоферу знак ехать. Мне надо было спешить домой, где парикмахерша ждала меня уже более часа. Это была спокойная женщина, привыкшая ждать и неторопливо выполнявшая свои обязанности. Солнце — древнейший переселенец в страны Запада, Стояло все еще высоко в небе, когда я опустилась в парикмахерское кресло и приготовилась слушать последние новости из жизни хельсинского общества. Моя парикмахерша напоминала новобрачную, которая рассказывает своему супругу решительно все. Глава 16 и последняя. В сентябре 1955 года я заказала себе гороскоп из Голландии. Это было самое дорогое и самое полное пророчество, какое я когда-либо видела. Оно рекомендовало мне удалиться от мира для тихой уединенной жизни, поскольку в моих волосах уже появились серебряные блестки, а на душе непонятная грусть. В течение года я пыталась организовать у себя в доме литературный салон, но когда алкогольный трест предложил мне оформить право на содержание первоклассного ресторана с подачей спиртных напитков, я прекратила деятельность салона. Мне стало совершенно ясно что в Финляндии литературный салон лучше всего уживается в кабаке, где можно одновременно обменивать шляпы и пальто. Распределение экстренных суд я доверила писателю Свену Лоухелла, которому заслуги и быт художников, писателей и ученых были известны лучше, нежели мне». Он начал раздавать исключительно суды за травочки по тысяче марок, и вскоре научные работники исчезли с нашего горизонта. В жизни многих ученых неожиданно появилось одно досадное обстоятельство. Хочешь не хочешь, а надо работать. Но я не желала больше заниматься раздачей милостыни. Зато писатели и художники были очень довольны новой системой распределения ибо каждый раз, получив суду они уже предвкушали новую. Совершенно удалившись от светской жизни, я не чувствовала такого гнетущего одиночества, как прежде. Моя домашняя библиотека, насчитывающая свыше пяти тысяч томов, давно терпеливо ждала меня. Финская остроуха и лайка, которую непочтительно обозвали помесью и дворняжкой, требовала гораздо больше заботы и ласки, а моя хорошенькая личная секретарша была счастлива заказывать мне и себе билеты для заграничных поездок и обменивать валюту, в которой мы постоянно нуждались. Но, несмотря ни на что, я всегда приходила к одному и тому же конечному выводу. Жизнь была мучительно однообразна. Я совершенно не умела жить, потому что не находила удовольствия в развлечениях. Богатство воспитывало эгоизм, а эгоизм — непреодолимое чувство отвращения. Я завидовала Энсио Хьюепии, который по-прежнему пылал энергией и жизнерадостностью, а также писателю Лоухелла, который никогда не уставал искать человека. И, казалось бы, у меня не должно было быть никакой причины для огорчений, ибо я преуспела в деловой сфере, где многие мужчины терпели крах. Несмотря на два замужества, я сохранила независимость. Моему богатству и красоте завидуют или льстят. У меня есть все, о чем только можно мечтать человеку, а если чего и нет,